Глава 5. Ричард решил, что его стоит поискать в ресторане, где подают стейки. Сельская область, район ферм. Компания богатых мужчин, изображающих из себя классных парней, они закатывают рукава, распускают галстуки, заказывают кувшин домашнего пива и мясо с кровью и потешаются над живущими на побережье цыпочками, которые беспокоятся из-за холестерина. Небраска это огромные территории с небольшим населением, так что рестораны могут располагаться на расстоянии 30 миль друг от друга. Но ночь выдалась темной, а у подобных заведений всегда очень яркие вывески. Здесь так принято. Либо мы подаем стейки, ослепительными неоновыми буквами вдоль всей крыши, либо модное название, залитое сиянием прожекторов. Ричард выключил фары, выбрался из Subaru и, схватившись за металлическую перекладину на крыше залез на капот, а с него на крышу. Он выпрямился во весь рост, и его глаза оказались на высоте 11 футов над уровнем земли. Затем он повернулся на 360 градусов, всматриваясь в темноту, увидел призрачные огни мотеля далеко на севере и розовый ореол примерно в 10 милях к юго-западу. Впрочем, существовала вероятность, что это заправочная станция, но больше нигде никакого света не было. Поэтому он поехал на юго-запад дважды останавливаясь, чтобы убедиться, что не сбился с пути. По мере того, как он приближался к цели своего путешествия, сияние становилось все ярче, и вскоре перед ним появилась красная неоновая вывеска, слегка розоватая из-за ночного тумана. Он подумал, что это вполне может быть винный магазин, еще один мотель или заправка Exxon. Но оказалось, что Джек приехал прямо к главному входу ресторана, который расположился в невысоком строении со свечами в окнах, стенами, обшитыми досками, как у самого обычного сарая и плоской крышей. В общем, заведение напоминало старую лошадь, пасущуюся в поле в полном одиночестве на целом акре утоптанной земли. Яркая неоновая вывеска в форме птичьего гнезда из стеклянных трубок и металлических опор, ярко-красными старинными буквами сообщала, что здесь подают стейки. Вокруг, точно сосущие молоко поросята или самолеты у терминала, капотами к входу стояли машины: седаны, пикапы и джипы, новые и не слишком некоторые местного производства. Ричард припарковал Subaru доктора отдельно от остальных машин, рядом с дорогой, выбрался наружу и пару мгновений постоял на холодном воздухе, расправляя плечи и пытаясь вернуть чувствительность верхней части тела. Он в жизни не принимал аспирина и не собирался начинать сейчас. Пару раз в больнице ему вводили через капельницу морфий, и он с удовольствием вспоминал тогдашние впечатления. Но за пределами реанимационного отделения намеревался рассчитывать на время и силу воли без вариантов. Ричард направился к двери ресторана и обнаружил еще одну дверь в маленьком квадратном вестибюле с пустой стойкой метрдотеля, на которой стояла настольная лампа и лежала книга резервирования столиков. Справа находился небольшой зал, где сидели две пары, доедавшие ужин. Слева то же самое. Небольшой коридор впереди заканчивался комнатой побольше с низким потолком и стенами, обшитыми некрашенными деревянными панелями с отделкой из меди. Уютное местечко для встреч близких друзей. Ричард прошел мимо стойки и заглянул в самый большой зал, сразу под аркой, За столиком на двоих ужинал молодой парень, одетый в красную куртку футбольной команды Cornhuskers. Примечание: «Небраска Cornhuskers, э, русский язык кукурузники Небраски. Название нескольких спортивных команд университета Небраска Линкольн. Конец примечания. Университет Небраски. По центру стоял стол на восемь человек, за которым сидели семеро в пиджаках и галстуках шестеро напротив друг друга и седьмой тип со свадебной фотографией во главе. Он оказался немного старше, более худым и самодовольным, но Ричард не сомневался, что это тот же человек. Стол был заставлен остатками солидной трапезы: тарелки, стаканы, зазубренные ножи с потертыми деревянными ручками. Ричард вошел в зал. Одновременно парень, сидевший в одиночестве за столиком на двоих, плавным движением поднялся на ноги, загородил Ричеру дорогу и поднял руку точно ко-регулирующее движение. В следующее мгновение он положил ладонь ему на грудь. Когда парень встал, оказалось, что он крупный, почти такой же высокий, как сам Ричер, и намного моложе, возможно, слегка тяжелее, а в его глазах светился безмолвный ум. Сила и мозги опасное сочетание. Ричард предпочитал старые времена, когда громилы были тупыми, никакого образования, высшая точка социального статуса. За то, что спортсменов заставили ходить в школу, теперь приходится платить высокую цену. Из тех, кто сидел за столом, никто не посмотрел в их сторону. Как тебя зовут, Толстячок? — спросил Ричард. — Меня переспросил тот. Это же не трудный вопрос, Бред. Так вот, Бред, продолжал Ричард. Либо ты уберешь руку с моей груди, либо я оторву ее от твоего запястья. Охранник уронил руку, но не сдвинулся с места. Что? спросил Ричард. Вы пришли к мистеру Дункану? а тебе какое дело? Я работаю на мистера Дункона. Правда? удивился Ричард. И что ты для него делаешь? Составляю расписание встреч. И что? Вы не записаны. А на когда я могу записаться? Как вам ответ никогда? Не нравится, брат. Вы должны уйти, мистер. Ты кто такой? Служба безопасности, телохранитель. Кто он этот твой мистер Дункан? Обычный гражданин, я его помощник. А теперь нам нужно отвезти вас к вашей машине. Ты хочешь проводить меня до парковки? Я делаю свою работу, мистер. Мужчины с большим столом сидели, поставив на него локти точно заговорщики. Все шестеро слушали историю, которую им рассказывал Дункан, и дружно смеялись. В общем, отлично проводили время. До зала долетал приглушенный шум из кухни, резкий звон серебряных приборов и тарелки. Глухой стук стаканов, скользящих по деревянной поверхности. Ты уверен, спросил Ричард. Я был бы вам чрезвычайно признателен, ответил его молодой собеседник. Ричард пожал плечами. Хорошо, Идем», — сказал он, повернулся, прошел мимо стойки метрдотеля в первую дверь, потом во вторую и оказался на улице, где царила морозная ночь. Охранник не отставал. Джек протиснулся между двумя грузовиками и направился через открытое пространство в сторону Субару. Охранник не отставал. Ричард остановился в десяти футах от машины и повернулся. Его спутник тоже остановился и оказался лицом к лицу с Ричером. Он ждал, совершенно спокойно, расслабленно, терпеливо, уверенный в себе. Могу я отдать тебе совет, спросил Джек. «Насчет чего? Ты не дурак, но и не гений. Ты только что профукал отличную ситуацию и оказался в гораздо менее выгодной. Внутри находятся люди, есть свидетели, телефоны, и ты мог рассчитывать, что кто-то вмешается. Здесь ничего этого нет, ты лишился огромного преимущества. Тут я смогу спокойно и не спеша надрать тебе задницу, и никто ее не спасет. В этом нет необходимости. Согласен. Но мне нужно кое-что сказать мистеру Дункану. Что сказать? Он бьет жену. Я должен объяснить ему, почему это плохо. Уверен, что вы ошибаетесь. Я видел доказательства, и мне необходимо увидеться с Дунканом. Посмотрите на вещи реально, мистер. Вы ни с кем не увидитесь и не станете разговаривать. Сегодня только один из нас вернется в ресторан, и это не вы. Тебе нравится работать на такого типа? Я не жалуюсь. Возможно, позже тебе придется пожалеть. Мне сказали, что ближайшее отделение скорой помощи находится в 60 милях отсюда. Может так получиться, что ты пролежишь тут целый час, дожидаясь, когда они приедут. Мистер, вы должны сесть в свою машину и уехать. Ричард засунул руки в карманы куртки, чтобы обездвижить предплечья и защитить их от новых травм. Последний шанс, Бред, сказал он. Ты еще можешь уйти. Тебе вовсе не нужно подставляться ради такого дерьма. Я должен делать свою работу. Ричард кивнул. Послушай, парнейша», — сказал он очень тихо. Грамилла немного наклонился, чтобы расслышать, что будет дальше. Ричард врезал ему в пах правой ногой в тяжелом ботинке и отошел назад, когда тот сложился пополам под углом в 90 градусов. Парнишку вырвало, он задыхался. Джек еще раз сильно ударил его сбоку по голове, так игрок в футбол превращает хорошую подачу в гол. Громила завертелся на пятках и рухнул, как будто решил ввинтиться в землю. Ричард, не вынимая рук из карманов, снова направился к двери в ресторан.